Глава третья. Реголан создал себе верхнюю одежду из магии и высокие теплые сапоги. Он подошел к девушке и еще раз проверил, дышит ли она, тепло ли ей, удобно ли лежать. Убедившись, что ее можно оставить на несколько часов, Лан закинул в печь зачарованные дрова и запечатал входную дверь. «Пока его не будет, никто не выйдет отсюда», и не войдет. Даже окна и те подверглись заклятию императора. Дорога на запад заняла полдня. Лан шел через лес, все чаще думая о том, что красавица его обманула, и никакой деревни здесь и близко нет. Он никак не мог понять, как может юная девушка жить в такой глуши. Тут же никого на сотни верст вокруг. Один лес, Глухой, густой, дикий лес. А если бы разбойники забрались в ее дом, убили бы, изнасиловали, и никто бы даже не узнал о случившемся. Ох, у него накопилось много вопросов к главе ближайшей общины. К счастью, ближе к вечеру император вышел к небольшой деревне. Сначала он набрел на поля, за которыми виднелись небольшие домики. Чем ближе подходил, тем отчетливее ощущал присутствие людей. Смех детворы, запах костров, живой свет в окнах. На улице было много народу. Люди ходили компаниями, здороваясь друг с другом и приветливо улыбаясь. Почти все с неодобрением косились на Лана. И это неудивительно. Одинокий чужак в странной кожаной одежде среди крестьян – В простых и дешевых тулупах выглядел, как белая ворона. Здесь явно не привыкли к чужакам. Но император и не думал злиться и отвечать на неприязненные взгляды. Он любил свой народ. Заочно, так как почти не общался с простолюдинами, но любил. «Не подскажете, где мне найти главу деревни, как можно миролюбивие? спросил он у пары седовласых мужчин, что сидели на лавке ему молча указали направление движения хмуро глядя на незнакомца благодарю кивнул он и направился дальше по улице это что за перец в нашу глушь пожаловал услышал он шепот старика у себя за спиной дворянин какой то небось отвечал ему второй и столицы наверное они там все расфуфыренные ходят лан так и не понял что в его внешнем виде было расфуфыренным, но на стариков не обиделся за что он любил простой народ так это за мудрость и искренность дом старосты отличался от всех остальных он оказался выше и больше всех остальных срезным забором и большой отдельно стоящей баней интересно император постучал в калитку кулаком кого там черт принес в такое время услышал он раздраженный голос и нахмурился. «Я же просил. После заката со всякой ерундой меня не беспо...» Немолодой мужчина с пышными усами распахнул калитку и замер, изумленно уставившись на Лана. С минуту он молчал, рассматривая необычного господина. Староста хоть и был деревенским жителем, но сразу признал в незнакомце мага. «Доброго вечера!» произнес он, наконец, спокойным и тихим голосом слишком громко при этом сглотнув. «У меня к вам важное дело», — мрачно хмыкнул император и без приглашения вошел внутрь. Двор нельзя было назвать богатым, но для маленькой деревушки он выглядел очень даже благоустроенным. «Проводите меня в свой кабинет». «К «Конечно», — заикаясь, ответил мужчина и судорожно втянул воздух. Он резво направился в дом, и распахнул дверь перед господином. «Прошу». Император вытер ноги на крыльце и вошел внутрь. «Ой!» — испуганно воскликнула полная женщина, выглянув из комнаты. «Здравствуйте!» «И вы будьте здоровы!» «Без улыбки, но и без злобы», — ответил Лан. Староста, вдруг побледневший при нормальном освещении, проводил мага в свой кабинет, где, видимо, и принимал деревенских. Неплохо цокнул император, осматривая комнату. По сравнению с голыми деревянными стенами, земляными полами и старой примитивной мебелью, которые он видел в доме нимфы, этот дом — настоящий дворец. «Желаете чего-нибудь съесть, выпить?» преодолев страх, спросил староста. «Не откажусь», — ответил император. «Овощным супом он особо не наелся» а пока шел в деревню и вовсе проголодался. «Марина, подай господину ужин!» — крикнул староста в коридор. «Какими судьбами к нам пожаловали, сударь?» — решился спросить он. «Хотел бы я знать», — усмехнулся Лан себе под нос. Он сплел заклинание и, взмахнув рукой, впечатал его в стену. На миг вся комната вспыхнула ярким зеленым светом, который тут же погас. Теперь никто не сможет подслушать их. Я Регалан III, верховный правитель Темной Империи и глава гильдии Темных Магов. Думаю, вам совершенно не обязательно слышать все мои титулы». Лан сел за письменный стол хозяина и молча наблюдал за тем, как бледнеет и трясется староста маленькой деревушки. Император подвинул к себе чистый лист бумаги и начал писать. «Весь наш разговор останется тайной, а вы принесете клятву о молчании. Если решите хоть кому-то рассказать о моем визите, то в тот же миг умрете». «Да, Ваше Величество», — севшим голосом ответил мужчина. Он вытянулся по струнке и боялся лишний раз пошевелиться. На востоке отсюда, примерно в десяти часах пешего пути, есть маленький домик, Спокойным голосом начал император. Он стоит посреди лесной чащи. «В этом домике живет девушка. Что вы знаете о ней?» Поднял он глаза на старосту, оторвавшись от письма. «Это Грета, ваше величество», — ответил староста, утирая рукавом под солба. «Странная девчушка, ей-богу». «Еще бы! Она ведь живет в лесу», — мрачно заметил Лан. «Как же так вышло?» «Сколько ей лет? Где родители?» «Нет родителей, Ваше Величество». Ее мать Миналина перебралась в наши места лет пятнадцать назад вместе с дочкой-младенцем. Она сразу обосновалась в лесу, дом там свой соорудила. По слухам, Миналина была любовницей городского мага, но у них что-то не заладилось, и она от него сбежала. Хорошая была женщина, да вот померла пару лет назад. Дочь одна осталась, а летом ей восемнадцать лет стукнуло. «Если Грета сирота, то почему она живет в лесу? Почему вы не забрали ее в деревню, не пристроили в семью?» Император спрашивал спокойно, но в голосе чувствовалось недовольство. «Пытался я, ваше величество», — дрожащим тенором ответил староста. «Честное слово, пытался». «Ходил к ним, говорил и с минолиной» а потом из Гретой, как мать ее схоронили. Мать мне сразу отворот давала, а дочка в ноги кидаться начала, рыдала, мол, не трогай меня, дед Агат. Я в этом доме выросла, и здесь жить хочу. Жалко мне ее стало, вот и оставил жить в лесу. Это ведь опасно. Лан метнул в старосту быстрый взгляд. А если разбойники на дом набредут? А если угорит? А если в морозы? «Замерзнет насмерть. Никто ведь и не узнает. Она у нас в деревне каждую неделю появляется. Ваше Величество!» Поспешил заверить его мужчина. Овощи покупает, мужиков нанимает, чтобы дрова ей покололи. Зимой я сам лично хожу к ней, проверяю, чтоб дров хватило, чтоб печка исправная была. Но не могу же я ее насильно в деревню привести. Плачущим голосом произнес он, видя, что его ответы не удовлетворяют императора. «Она так плачет, в ноги падает, чтобы ее не забирали из леса. А я что? Приведу, а она снова убежит. Вы сказали, что она покупает здесь еду и нанимает людей, — протянул Лан. Откуда у нее деньги? Не знаю, Ваше Величество, — пожал плечами староста. Говорит, что мать ее... В своё время в городе много заработала. А может, любовник бывший заплатил хорошо? Если у неё так много денег, что хватило на 15 лет жизни, как же их избушку ещё не ограбили? Там ведь и прятать особо негде. У нас мужики все порядочные, — с достоинством заявил староста. А Грету-то богатой и не назовёшь. Ходит в простой одежде, мясо никогда не берёт, питается только овощами да ягодами. Она травки лечебные собирает в лесу и продает их деревенским. К ней ходят, если вдруг захворал или рану серьезную получил. Они с матерью вроде как потомственные травницы. Этим и зарабатывают себе гроши. Ваше Величество, вы не переживайте. Мы этим летом Грету сосватали за нашего парня. Кайлом звать. Хороший, хозяйственный, добрый. Весной сыграем свадьбу, и будут они вдвоем жить. «Нет, не будут», — заявил Лан. «Я забираю ее». Помолвка разорвана. Он взмахнул рукой, плетя особо сложное заклинание, и прикоснулся к бумаге. На белой поверхности вспыхнула зеленая клякса, трансформируясь в печать. Оскаленный лев на фоне скрещенных меча и серпа, символ государства и императорского дома. Это письмо — моя официальная долговая расписка, Вы выдадите мне пять тысяч золотых монет из своей казны и выделите самую выносливую лошадь. По этой расписке вы получите всю сумму с процентами в городской казне, а они, в свою очередь, имеют право потребовать ее из моего дворца. Это понятно? Да, растерянно закивал староста. В самой извращенной фантазии Он не мог себе представить, что однажды к нему явится император и начнет требовать деньги. В дверь постучали. «Я принесла ужин», донеслось из-за нее. «Пусть войдет», — кивнул Лан. Ему принесли жаркое, большую тарелку харчо, бокал вина и закуски. «Благодарю», — искренне произнес император. «Два дня не ел по-человечески». «Из дома старосты», Регалан вышел сытым, с увесистым мешком денег и в прекрасном настроении. Ему объяснили, что есть короткая дорога через лес, по которой до дома Греты можно добраться за три часа, если скакать достаточно быстро. Обычно девушка ей не пользовалась, чтобы не набрести напутников, поэтому ходила в обход. В дорогу ему дали бутылку вина, выпечку и одного освежованного кролика. Чтобы было чем завтракать, император поблагодарил старосту и его семью, сел на лошадь и ускакал в ночной лес. Луна освещала ему дорогу. Лан гнал лошадь вовсю. Ему хотелось как можно быстрее оказаться в доме. В глубине души он боялся, что девушка найдет способ взломать его заклинание. Кто его знает, на что способны эти нимфы, и сбежит. Этого нельзя допустить. Ему нужны ее способности, которые она, похоже, тщательно маскирует под действие трав». Лан улыбнулся, представив, как Грета, придя в себя, будет убеждать его в том, что исцелила смертельные раны исключительно травами. «Он не деревенский мужик. Его этими сказками не обманешь». Император свернул в лес. Он слез с лошади и повел ее через чащу. Через двадцать минут Лан вышел к маленькому дому загадочной девушке, только с противоположной стороны, от той, с которой уезжал. Привязав лошадь возле дома, он дал ей сено и воды. Император подошел к двери дома и приложил к ней ухо. Тихо. Он снял заклинание и осторожно вошел внутрь. Лан сделал два шага и едва не взревел от негодования, увидев, что комната пуста.